Глава восьмая. Москва, Лубянка. Капитан Артамонова, вернувшись со встречи с агентом, сразу доложила полковнику Воронину, что скворец уверенно опознала французскую военную форму своих собеседников в чинах полковника и подполковника. «Почему я не удивлен?» — скривил губы в ухмылки полковник. «Значит, велики шансы, что французы в игре, и скворец тоже». «Французы — да, скворец — нет». — уверенно, — ответила капитан. — Если все и так, то ее в темное играет. — Уверена. Она так радовалась, когда все знаки отличия их вспомнила. Такой не сыграть. — Ну и что с этого? Откинулся на стуле Воронина, вопросительно посмотрел на нее. Но не стала бы она так искренне радоваться, если бы заранее знала, что все равно их опознает. Не подделать так эмоции в ее возрасте. Она еще простая и бесхитростная и никогда не демонстрировала, сколько мы с ней общаемся, каких-то серьезных актерских способностей. Она все эмоции из себя выплескивает. Если хочет кому-то в морду дать, то это сразу понятно. Обычная дворовая хулиганка, а не серый кардинал, привыкший скрывать свои чувства. «По большому счету, все это неважно», — задумчиво проговорил Воронин. «В любом случае нам остается только ждать подтверждения, что ее расшифровали». «Ну да». «А информацию, что она приносит, и так уже перепроверяют, я так понимаю», — добавила Артамонова. «Боюсь, что нам по этому поводу сообщат только то, что нам нужно знать по поводу дальнейшей работы со Скворцом», — вздохнул полковник. Приехал на Лубянку уже в первом часу дня. Лишь бы Румянцев на обед уже не умотал. Но он был на месте, встретил меня и привел к себе в кабинет. «Как дела?» — спросил он меня. «Да все нормально вроде», — ответил я, — кручусь, как белка в колесе. Учеба, работа, лекции, семья. Материалы для статей собираю где только можно, всеми правдами и неправдами. Наладил вот хорошие отношения со многими московскими предприятиями, чтобы быстрее узнавать о разных интересных новостях. Специально так, про свою журналистскую деятельность сказал, чтобы у них других версий не было. Когда мне будут директора подопечных предприятий звонить, шифруясь? «Ну, ничего». «Скоро лето, каникулы, отпуск», — улыбнулся румянцев. «Кстати, насчет отпуска, — решил я воспользоваться моментом, — предложение путевки на Кубу в силе?» «Ну, в силе, конечно», — перестал улыбаться румянцев. «Но у тебя же дети маленькие. Или вы с женой одни хотите съездить?» «А сколько по времени путевка?» «Вообще двадцать один день, но можно и недели две». «Две недели без детей она не сможет. Да и я на стенку полезу, буду волноваться». Задумчиво ответил я, но время же еще есть подумать. Конечно, охотно согласился он. Ну ладно, я, собственно, что тебя пригласил. Лекция нужна. Меры стимулирования сельского хозяйства. Когда? Во вторник лекция. В понедельник на согласование. Успеешь? Куда я денусь с подводной лодки? Вздохнул я. Он сочувственно взглянул на меня и проводил на выход. Мы попрощались, и я поехал в таксопарк. По дороге остановился в булочной купил девчонкам в диспетчерскую всякой всячины понемногу. Получилось штук пять разных кульков, граммов по четыреста. Ничего особенного. Баранки, вафли, сушки с маком, сухари с изюмом и сахаром. Но когда целый день на работе, по себе знаю, каждый корочки хлеба рад. Здание таксопарка встретило меня сверкающее на солнце большой витриной на входе по центру здания, сквозь которую была видна большая лестница на верхние этажи. А тут серьезно все изменилось, к лучшему. Стекла отмыли, покрасили рамы. По бокам поставили бетонные цветники. А может, они тут и стояли. Просто их выкрасили в белый цвет, и я обратил на них внимание. Летом цветы посадят, вообще душевно будет. Внутри тоже пахло свежей краской. Стены первого и второго этажей покрасили на высоту вытянутой руки. А дальше побелили, как и потолки. Это то, что я увидел. Третьи и четвертые этажи, возможно, тоже освежили. Ни Волошина, ни Епихина в кабинетах не оказалось. Спустился в диспетчерскую, вручил девчатам гостинцы и попросил дать объявление по громкой связи, чтобы начальство нашлось. Первым заглянул в диспетчерскую, и Епихин с напряженным лицом, но, увидев меня, сразу успокоился, расплылся в улыбке. Он сказал девчатам, что если Волошин заглянет, то мы ушли в кабинет к Епихину. Но мы встретили его. Он шел быстрым шагом по коридору нам навстречу, утирая платком шею. «Добрый день, Степан Архипович!» — поспешил я еще издали поздороваться, чтобы он так не спешил, а то загоняет себя, так и до своего звездного часа не дотянет с его здоровьем. «Ох, Павел, приветствую!» — прокинул он мне руку, и мы вместе пошли в его кабинет. «Ждем телевидение. Все вымыли, покрасили. Две субботы подряд все на субботники выходим». «Я вижу. И скажу вам, что результат получается прямо на загляденье», — одобрительно улыбнулся я. «Форму новую получили?» «Получили, получили. Райком с обувью помог, управление с костюмами». «Туалеты в порядок приводим», — добавил Епихин. «Начали с первого этажа, уже заканчиваем второй. Только вот третий и четвертый, боюсь, не успеем». «Ну, будем надеяться, телевизионщики наверх не пойдут», — улыбнулся я. «Главное, после съемок не забросить ремонты, а до конца все доделать, что не успели». «Это понятно». — согласился уже отдышавшийся Волошин. — Ну и славно, — заметил я. — это со съемками закончится, и вернемся опять к текущей работе. Первый блин у нас совсем даже никомым получился, как я понял. — в Вообще никомым, — уверенно ответил Епихин с довольным видом. — Ну вот так и будем дальше потихоньку, аккуратно работать, — кивнул я. — Тише едешь, дальше будешь. — Помощь какая-то вам нужна? — взглянул я на Волошина. — Да нет, — переглянулся он со своим замом. «Вроде все есть. Совсем справляемся». «Молодцы. Водителей, что таксопарк так прославили, наверное, тоже надо засветить», — подсказал я. «Пусть у них интервью, что ли, возьмут». «Заслужили. И вообще, хорошо бы вам на фоне всего коллектива интервью давать, чтобы сплотить людей. Диспетчера ваши вообще люди уникальные. Про них бы тоже рассказать. Короче, всех хвалите, мол, коллектив подобрался уникальный». Треть водителей, ну или сколько там, уточните, в кадрах, работает уже больше, допустим, 15 лет. Матерые профессионалы могут и от хулиганов защитить, и роды при необходимости принять. А Ремзона может за полдня машину разобрать и обратно собрать. Короче, вот, всеми и каждым начальство гордиться Сплачивайте вокруг себя людей. Они серьезно слушали и все время кивали. Чувствовал себя профессором в компании очень благодарных за мою мудрость студентов необычное ощущение когда знаешь что на собеседниках клейма где ставить и начальство в свое районное и в управлении не забудьте поблагодарить улыбнулся я начальство любит подхлемаш за совет за помощь за поддержку ваших начинаний но как без этого придумаем что сказать кивнул волошин главное не переживайте на телевидении все равно ничего ненужного не попадет Наверху приняли решение снимать пропозитив, и съемочная бригада наперекор начальство идти не будет. Так что все будет хорошо. С этими словами я поднялся, и они протянули мне руки. хорошо это хорошо, да есть нюансы. Страшно представить, сколько у них теперь появилось и еще появится завистников и недоброжелателей. Но с этим мы будем позже разбираться. Сейчас им важно грамотно поработать со съемочной бригадой. Мы попрощались, и я пошел к своей машине, что оставило входа. Италия, Рим. Третий секретарь посольства СССР в Риме Астахов, а по факту резидент советской разведки в Риме, получил шифровку из центра с заданием проверить появившуюся информацию, что американцы планируют перебросить на авиабазу «Авиана» военные самолеты, в частности бомбардировщики, а также ядерное вооружение. Первоначально требовалось уточнить это у профильных контактов в Риме, а при необходимости выехать и в окрестности авиана, чтобы разобраться на месте. При этом особо подчеркивалось, что данная информация может являться провокацией французских спецслужб с целью выявления нашей резидентуры в Италии. «Да что бы вас!» — с раздражением откинул от себе шифровку Астахов. «Вы бы уж там определились бы в центре, ловушка это или нет, прежде чем меня туда посылать». Понятно, что у меня дип-статус не посадят, а вышлют 24 часа. Но карьера-то после этого будет загублена. После такого провала за пределы СССР носа уже не высунешь. надо одно дело выразить вот так свои эмоции, а другое понимать, что никуда не денешься, поручение придется выполнять. Никого, особенно в Москве его личная карьера не интересует, если дело надо делать. Москва, ЗИЛ, Комитет, ВЛКСМ Секретарь заводской комсомольской организации Григорян собрал комсоргов заводских подразделений на собрание, посвященное празднованию дня рождения Ленина. — Предлагайте, товарищи, мероприятия кроме субботника, — сказал он. — Субботник будет 21 апреля. — Взводская спортукиода, — предложил один из комсоргов. — У нас сколько секций — и теннисное, и плавание, и самбо. — Гиревой спорт, — подсказали ему. — Эх, футбольное поле еще не просохнет, — с сожалением сказал еще один участник собрания. — Ничего, и этого достаточно, — проговорил помощник Григоряна, едва успевая протоколировать предложение. — Спартакиада, значит? — Но это мероприятие можно на неделю растянуть. — одобрительно на накинул тот, — еще что-нибудь. — Ну давайте монтаж праздничный подготовим, — предложила молодая девушка. — С участием и спортсменов, и агитбригады, и кто у нас еще может принять участие? — А что, хорошая идея? — одобрил григорян Значит, товарищи, провести в цехах у себя работу, найти таланты. А помните, у нас парень на Новый год жонглировал? Не помню, откуда он. — Судыха, Артур Георгиевич, — напомнил ему помощник. — Только сценарий надо с идеологическим уклоном, — скромно уточнила девушка. Это же не просто концерт на 8 марта. — Будет у нас сценарий, — уверенно ответил григорян Ивлеву поручим. У него такой опыт в писательском деле. — Точно, он же журналист, — поддержал его Варданян. — Позвони ему прямо сегодня о задаче, — тут же распорядился Григорян. — Чем раньше начнем, тем лучше. И сценарий за два дня не напишешь, и на репетиции время нужно. А 22 апреля вот рукой подать. Не расслабляемся, товарищи. Москва — один из ресторанов при гостинице «Россия». Захаров ждал генерала милиции Горьковенко. Тот сам попросил о встрече. В ожидании старого знакомого Захаров успел сильно разволноваться. Дела у него в последнее время шли неважно. Кресло под ним начало сильно шататься. Член ЦК «Крестников», располагающий очень неплохими связями в палетбюро, решил, что на его место есть более достойный претендент. Молодой, активный, а главное состоящий в родстве с его женой. Идти прямым путем Крестников не мог и строил всяческие козни, чтобы появился повод сместить Захарова. Наконец Захаров увидел Горьковенко и приподнялся из-за стола, чтобы тот заметил его. — Ну, что у тебя, Борис Васильевич? — накинулся на генерала Захаров. — Рассказывай, не томи. — Да что рассказывать, Виктор Павлович? Крестников давит. К ним подошел официант, и мужчины сделали заказ. — Крестников давит. — продолжил генерал, когда они отпустили официанта. — Дергается. Он уже, наверное, второй месяц ждет выполнения своей просьбы к нам в вас зарыть. — А вы что? — сильно нервничая спросил Захаров. — Что мы? — Имитируем бурную деятельность, как договаривались, — хмыкнул тот. — Хотя он уже откровенно говорит, найдите хоть что-то, а за мной не заржавеет. — А он только к тебе обратился, Борис Васильевич. Подавленно посмотрел на собеседника Захаров. «Но он же тоже не идиот, конкуренцию создавать в наших рядах!» «Серьезно, — ответил тот, — мы же можем и обидеться!» «А если не в ваших рядах? Ну а в чьих? Комитетских разве еще припашит? Хотя может, конечно!» вот Виктор Павлович, я вам не смогу ничем помочь!» «Я понимаю, — кивнул Захаров. — Вы, главное, по своей линии как надо отработайте!» — Выбежайте, Виктор Павлович. Без вашей поддержки не был бы я генералом. Я добро помню. Приехал домой, а у нас девичник. все Ксюша, Женя Брагина с Кариной. С ними еще мама и Анна Аркадьевна. Завтра свадьба дониных Думал, они платье готовят или еще что-то в этом роде. А они выкуп невесты репетируют. Галия мне быстренько где ужин искать показала, и в большой комнате со всеми закрылась, только еще на многоканальник мне показала, мол, обрати внимание. А там записки о звонках из комитета комсомола ЗИЛа из радио. Без всякой надежды набрал Варданяна помощника секретаря комитета комсомола ЗИЛа, но, понятно, в пятницу вечером его уже не было на работе, а вот Латышева оказалась еще на месте. «Павел, что-то вы у нас давно не были». Начала она таким тоном, как будто я сам выбираю, когда мне к ним приезжать записываться. — Так, а я вот как раз сижу и жду вашего звонка с нетерпением, — ответил я в том же тоне, стараясь не дать ей понять, что это сарказм. — На следующей неделе хотели вас пригласить на запись, — сказала она, явно ничего не заметив. — Хорошо, только так же давайте. Две программы сразу, если можно. — А тема у вас есть какие-то предпочтительные? — поинтересовалась она. Интересная тема, как показывает моя лекторская практика, это, записывайте, перспективы газа в мировой экономике и атомная энергетика – перспективы и риски. «Правда? Это людям интересно?» – удивилась она. «Но мы же хотим на серьезные темы говорить, правильно? Считаю, что нашу советскую молодежь необходимо готовить к тому, какую роль будут играть газ и атомная энергетика в их будущем». Я был очень настойчив. «Ну, ясное дело, я эти темы недавно читал для комитета. Все подготовлено. Почему бы теперь уже обкатанное на радио не использовать? Никаких требований ко мне о невозможности использовать тексты своих лекций где-либо еще никто не предъявлял. Вот и буду экономить время, пользуясь этим». «Да, конечно», — поспешно согласилась она со мной, видимо, чтобы не прослыть ретроградкой. «Я уточню все и перезвоню вам. Только это уже будет в понедельник». — Конечно. Буду ждать звонка. Мы попрощались, и я понял, что малость перегрузил себя. Завтра у нас праздник. Надо отключиться от работы как следует отдохнуть. Ну, как раз сегодня тренировка. Времени осталось меньше часа до начала. Быстренько собрался и поехал. Утро в субботу у нас началось рано. Галия встал еще раньше меня и навела марафет. Вскоре приехал друг Ивана Володя Хомич. Потом приехали Миша Кузнецов с Кариной и брагины пришли. Я взял на себя мальчишек. Девчонки украшали подъезд для выкупа. Алдонина решили свадьбу дома отмечать. Мама с Анной помогали Ирине Леонидовне готовить. За с Ахматом были у них на подхвате. Мебель двигали, табуретки по всем квартирам собирали. Иван со свидетелем наши с Брагиным машину украшали. Ахмат свою сам украсил. Иван пригласил себе на свадьбу и артистов Данченко, и художников. Хотя художников, наверное, именно Ксюша пригласила, не замечал, чтобы Иван с ними хоть как-то серьезно общался. Когда начался выкуп невесты, Яков с Идой устроили предварительный разогрев публики, и к гостям свадьбы начали присоединяться соседи. Спустилась и Лина со своим трубадором, как Ирина Леонидовна его называла. Парень как парень, потлатый, взгляд и правда дерзкий. Лет, может, чуть за тридцать, за трехдневной щетиной не разберешь. А вообще он с Линой хорошо обращался. Вперед себя ее пропускал, чтобы ей видно было. Подпевать якову пытался. У меня не создалось о нем впечатления, как об асоциальной личности. И нафига он такие песни стрёмные поет? В таком возрасте пора бы уже и за ум браться, а не сражаться с властью. Володя, свидетель, Миша Кузнецов и Костян Брагин тем временем боролись за счастье Ивана, упорно преодолевая все препятствия, что создали на их пути наши остроумные барышни. Они заставили их подниматься с первого этажа до третьего, а потом еще и в квартире Яков Сыда и художниками от себя придумали испытания. Было шумно, тесно я наблюдал за всем происходящим с порога своей квартиры, держа мальчишек на руках. Парни сидели тихо, им тоже все происходящее было интересно. Иногда даже заинтересованно гугукали, заставляя тех, кто слышал, ухахатываться с их реакцией на происходящее. Наконец девчонки решили, что помучили парней достаточно, и все стали собираться в ЗАГС. Детей у меня забрали одевать, а я направился к машине. Гостей много, мест всего 12 Пусть сами решают, кто из них поедет. Но, как оказалось, из старшего поколения на роспись собралась только Ирина Леонидовна и Данченки. остальные все остались дома с детьми и готовить закуски. Свидетель настоял на профессиональном фотографии. Я был очень даже этому рад. Тем более он мне еще раньше на мое предложение самому пощелкать торжественную часть объяснил, что работники ЗАГСа иногда устраивают натуральный саботаж. Просто не дает снимать, если ты у них не заказал фотографа. — Сам был свидетелем, — рассказывал он, — как брачующая дама специально делала недовольное лицо, если видела, что в кадр попадает, и всю дорогу гнала свадьбу из зала. Мол, выходите, не задерживайтесь. До слез довела мать жениха, и вообще у всех настроение было испорчено. Ну ничего себе, — удивился я тогда и подумал, что вот же она, шикарная тема для филитона Но чтобы ходить по ЗАГСам в качестве гостя и пытаться поймать этот момент, надо иметь очень много свободного времени. А у меня его нет, от слова, совсем. Но на всякий случай я расспросил Хомича, где это безобразие происходило. Мало ли студентам Гусева нечего будет делать. Предложу ему рейд в этом ЗАГСе устроить. А так и хорошо, что профессиональный фотограф будет. Я и сам не очень рвался, просто нужно было предложить по-соседски. Вдруг Иван захочет сэкономить на фотографе. «Ответственность слишком уж большая. Я же не профессионал, попорчу фотки. Потом всю жизнь будут соседи вспоминать. Оно мне надо».